Компания Вира М представляет Александр Романович Беляев Человек, потерявший лицо. Научно-фантастический роман. Читает Алексей Одинг. Глава 1. В большом саду, посредине молодой эвкалиптовой рощи, стояла китайская беседка. К этой беседке ровно в девять часов утра подошел молодой человек в белом фланелевом костюме и в панаме. Наружность молодого человека невольно привлекала внимание. Очень короткие руки и ноги, непомерно большая голова, большие отвислые уши и нос. Нос поражал больше всего. У корня нос западал, а к концу расширялся и даже загибался немного вверх туфлею. Все движения молодого человека были очень быстры, угловаты, неожиданны. Он никак не мог быть причислен к красавцам. И тем не менее, ничего отталкивающего в его внешности не было. Даже наоборот, молодой человек вызывал симпатию необычайной комичностью жестов и мимики лица. А к своему уродству мог восбудить только жалость. Молодой человек в панаме и сносом туфлею вошёл в китайскую беседку и оказался в кабине лифта. Лифт среди сада мог бы вызвать удивление у всякого непосвящённого, но молодой человек Видимо, был хорошо знаком с этим странным сооружением. Кивнув головой в ответ на приветствие мальчика, обслуживающего лифт, человек в панаме бросил короткое приказание: "На дно!" И сделал такой выразительный жест рукой, как будто он хотел проткнуть землю до самой преисподней. Мальчик не удержался и коротко засмеялся. Молодой человек в панаме грозно посмотрел на мальчика. Это было так смешно, что мальчик засмеялся ещё громче. "Простите, мистер, но я не могу" «Право же не могу!» — оправдывался мальчик. Мистер тяжко вздохнул, подняв глаза вверх с выражением покорности судьбе, и сказал. «Не оправдывайся, Джон. Ты виноват так же, как и я. Мне суждено возбуждать смех, а тебе смеяться надо мною». «Гоффман приехал?» «Двадцать минут назад». «Мисс Геда Люкс?» «Нет еще». «Но разумеется», — сказал с неудовольствием человек в Панаме. И нас сегодня неожиданно зашевелилося сверху вниз и обратно, как маленький хоботок. Мальчик взвизгнул от смеха. В этот момент кабина лифта остановилась. Бедный Джон. Ещё 5 минут, и я был бы виновен в смерти невинного младенца, но твои мучения окончились, сказал молодой человек, быстро выскакивая из кабины. Он прошёл широкий коридор и оказался в большой круглой комнате, освещённой сильными фонарями. После горячего, несмотря на утренний час солнца, здесь было прохладно. И молодой человек вздохнул с облегчением. Он быстро пересек круглую комнату и открыл дверь в соседнее помещение. Как будто машина времени сразу перенесла молодого человека из 20 века в немецкое средневековье. Перед ним был огромный зал, потолок которого замыкался вверху узкими сводами. Узкие и высокие окна, узкие и высокие двери, узкие и высокие стулья. Через окно падал солнечный свет. оставляя на широких каменных плитах пола чёткий рисунок готического оконного переплёта. Молодой человек вошёл в полосу света и остановился. Среди этой высокой и узкой мебели фигура его казалась особенно мала, неуклюжа, нелепа. Большую дисгармонию трудно было представить, и это было не случайно. В этом контрасте был строго продуманный расчёт режиссёра. Старый немецкий готический замок был сделан из фанеры, клея, холста и красок по чертежам этюдом и макетом выдающегося архитектора, который мог бы с честью строить настоящие замки и дворцы. Но мистер Пич, Пич и компания, владелец киногорода, платил архитектору гораздо больше, чем могли бы уплатить ему титулованные особы за постройку настоящих замков, и архитектор предпочитал строить замки из холста и фанеры, получая за них большие доходы. В средневековом замке Вернее в углу зала и за стенами шла суета. Рабочие, маляры, художники и плотники под руководством самого архитектора заканчивали установку декораций. Необходимая мебель, настоящая, а не бутафорская, уже стояла в замке. Инженер-электрик и его помощник возились с юпитерами, огромными лампами, во много тысяч свечей каждая. Кинофильм рождается из света. Немудрено, что свет составляет главную заботу постановщиков. Мистер Пич и компания могли позволить себе такую роскошь устроить огромный павильон под землёй, чтобы не зависеть от капризов дневного освещения. Из-за декораций выглядывали статисты и статистки, уже наряженные в средневековые костюмы и загримированные. Все они с любопытством, почтением и в то же время невольной улыбкой смотрели на молодого человека, стоящего в солнечном луче посредине зала.